Всю следующую неделю долгие часы я проводила на кухне, помогая матушке, шамси, захре и кухарке готовиться к Новому году. Мы вычистили весь дом сверху донизу, проветрили все одеяла, мы поднимали подстилки, моя и протирая под ними. Мы наполнили дом вазами с цветами, горами орехов и сластей, Для традиционного новогоднего блюда из белой рыбы с мятой, кориандром и петрушкой мы почистили, казалось, целое поле зелени. В ночь на Новый год нас с матушкой разбудила суматоха на кухне. Когда выстрелили пушки, мы поцеловали друг друга в щеки и выпили кофе со сластями на розовой воде. Гастахам и Гордие раздали своим детям золотые монеты, и подарили немного денег слугам. Я поблагодарила Аллаха за то, что он помог нам пережить этот год и привел нас в семью, где я столькому научилась. Мастерская Гастахама располагалась в мужской половине. Это была простая комната, где повсюду лежали ковры и подушки, а в нишах были полки для бумаги, чернил, перьев и книг. Когда Гастахам делал наброски, он сидел, скрестив ноги на подушке, а деревянную доску держал на коленях. Я присоединилась к нему, когда он начал работать над подушками для Джамиле и наблюдала, как Гастахам делает эскиз вазы с тюльпанами, окруженные гирляндами других цветов. Меня поразило, какими естественными они получались и как быстро выходили из-под его пера. Гастахам решил, что цветы будут розовыми и желтыми, с бледно-зелеными листьями на черном фоне. По краю цветы будут прошиты стежками шелковой нити, витой с серебром, как и обещала Гордие. Когда я заметила, что он очень быстро делает узор для подушек, он только сказал, «Это один из тех заказов, на которые я потратил уже гораздо больше, чем они стоят». На следующий день он разложил перед собой лист бумаги, который подмастерье расчертил сеткой. Гастахам тщательно перерисовал готовый тюльпан в верхние клетки и раскрасил его акварелью. Сетка осталась видна под рисунком, деля его на тысячи крошечных цветных квадратиков, обозначавших узлы. По ней художник называл сочетание цветов, или ткач мог читать ее сам, как путешественник к карту. Когда Гастахан закончил, я попросила его дать мне задание, чтобы поупражняться самостоятельно. Первое, чему он научил меня, — расчерчивать сетку. Взяв перо и чернила в свою комнатку, я попробовала нарисовать ее на полу. Сначала никак не могла управиться с чернилами — Они проливались и оставляли кляксы, а линии получались неровными, но вскоре я научилась окунать перо правильно и убирать излишек так, чтобы линии получались прямыми и тонкими. Обычно для этого приходилось задерживать дыхание, это была скучная работа. Один лист бумаги отнимал у меня большую часть дня, А когда я пыталась подняться, ноги сводило судорогой. Когда я научилась расчерчивать сетку, Гастахам подарил мне перо. Оно было вырезано из прикаспийского болотного тростника. И хотя оно весило не больше птичьего пера, для меня этот подарок был дороже золота. Теперь Гастахам доверял мне расчерчивать сетки для его частных заказов. Он также начал давать мне задания, чтобы тренировать мои навыки в рисовании. Он выбирал наброски цветов, листьев, лотосов, облаков, животных и велел мне копировать их. Особенно мне нравилось срисовывать сложные узоры вроде цветов, вложенных друг в друга». Позже, когда я стала рисовать уверенней, Гастахам начал давать мне образцы, сделанные для подушек джемиле, чтобы я срисовывала наоборот. Букет должен быть наклонен вправо, а не влево. На больших коврах узоры часто шли сначала в одну сторону, а затем в другую, и художник должен знать оба. Работая, я напевала песни моей деревни, я была счастлива учиться новому. Как только у меня появлялось время, я навещала Нахид. Мы стали очень близки, и теперь у нас был не один секрет, а два. Впервые, увидев ее написанное имя, я попросила Нахид давать мне уроки письма. Когда я приходила, она занималась со мной. Если кто-то заходил, я притворялась, что просто рисую. Деревенская девушка, учащаяся писать, выглядела бы не совсем обычно. Мы начали с буквы «Алиф». Ее было легко написать, мгновение, и буква готова. «Она длинная и высокая, как минарет. сказала Нахит, всегда думавшая об образе, который помог бы мне запоминать буквы. «Алиф» — первая буква в слове «Аллах», «начало всего». Уголком глаза, следя за Нахит, я исписала страницу длинными прямыми чертами. Иногда я добавляла закругленную верхушку, чтобы при произношении получился низкий гортанный звук. Когда Нахит одобрила мои успехи, мы перешли ко второй букве «Ба», которая была похожа на миску. Она была гораздо сложнее. Мои буквы были неуклюжими и детскими по сравнению с буквами Нахит. Однако, просмотрев мои прописи, она осталась довольна. «А теперь напиши их вместе, алиф и ба, и ты получишь самую драгоценную вещь в мире», — сказала Нахит. Я написала их и произнесла слово «аб» — «вода». «Писать — это то же самое, что и ткать ковры», — сказала я. «Что ты имеешь в виду?» — спросила Нахид с презрением в голосе. Она никогда не ткала ковров.